Был выброшен на скалы. В лесу опять воцарилась тишина. Часть вторая. Пребывание в аду. 1791 год. Глава шестая. Слезы под антенна. Бой каминных часов нарушил тишину. Не прерывая ни на мгновение проворную игру вязальных спиц, мадемуазель Леусуа бросила беспокойный взгляд поверх очков в железной оправе, которые импозантно пристроились на кончике ее носа, на человека, сидевшего в кресле напротив нее. Стиснутый в маленькой деревянной креслице, под антенну, свесив голову на грудь, казалось, Павлу. На его пальцы крепко сжимали высокую кружку с горячим сидром, которую ему принес какой-то добрый человек. Так он и сидел, понемногу согреваясь и успокаиваясь после долгого пути, В водовороте промозглого ледяного дождя. Полумертвый не только от усталости, но и от отчаяния. Столько тоски было в его глазах, когда он переступил порог. Полчаса назад бедняга слез, впрочем, лучше даже сказать упал, с доведенной до изнеможения лошади которая в данный момент уже стояла под навязом рядом с домом милой старушки в компании ее ослика. Старик был так слаб, что с трудом мог говорить, разве только дышать. Возможно, поэтому мадемуазель Леосуа не стала задавать ему вопросы, а может быть и потому, что боялась ответов. Ни слова не говоря, она помогла ему стянуть предложила ветчину, сыр и сливовое варенье. Он не без аппетита все это съел, но при этом выражение его печальных глаз не изменилось. Поэтому-то он показался ей похожим на изголодавшуюся собаку. Затем Анна мария пристроила его в кресле рядом с камином, а сама взялась за вязание. В глубине души ее жгло желание госпросить гостя, но, как настоящая нормантка, она умела ждать, а также ценить и наслаждаться редкими мгновениями взаимопроникающей теплоты и обоюдного расположения. За окном бушевал ураган. Буря усиливалась ледяными порывами ветра. Такая непогода не часто случалась в Катантене. Могли замерзнуть фруктовые деревья. Это было бы катастрофой. К тому же море разбухвалось, и кто знает, сколько людей и кораблей было поглощено им или выброшено на берег. Вот так, предаваясь отвлеченным мыслям, старая дева пыталась совладать со своим любопытством. И в это время она увидела, как две огромные слезы покатились по щекам под антенна и затерялись в его черных усах, которые когда-то придавали его лицу довольно высокомерное выражение, а сейчас уголки их свешивались по краям рта уныло и обескураженно. Он сейчас не был похож на великого могола, этот бедный несчастный старик». Эти две горькие слезы человека, который всегда умел держать себя в руках и придирчиво относился к своему внешнему виду, свидетельствовали о том, что он теряет контроль над собой. Именно это и потрясло мудрую и проницательную старушку. Она отложила в сторону свое вязание, приблизилась к гостю и бережно взяла его за руку. Становится прохладно, Выпейте, а потом расскажете мне все. Потантен со вздохом выпил одним глотком напиток с добавленной яблочной водкой, чтобы восстановить свои силы и придать себе мужество. Он в самом деле почувствовал себя лучше. И не только под действием напитка, но и под дружеским и внимательным взглядом собеседницы.